Глава п я т а Все прибывшие через портал друзья-попаданцы уже имели опыт путешествия через его пространственный тоннель, тем не менее переход с помощью портала привел их всех в полный восторг. Понятно, наибольшие эмоции высказывали дети, даже Дин, стесняясь, издавал звуки, вполне теперь похожие на слова. Латана, когда дети наконец-то отлипли от своего старшего брата, друга и сказочника Игоря, обрадовала его, что у них для общения есть не менее двух десятин времени. «Я сказала, что мы с детьми желаем прогуляться по лесу без лишних глаз», о чем-то пошептавшись Тане, й сообщила принцесса, отдав повод своего коня парну. Капитан эскорта выставил посты вокруг рощи с нашим третьим порталом, «Никого не пропустят, и нас не попытаются потревожить. д е л ь я н мой бравый боцман, остался там на площадке. Я всех предупредила о последствиях нарушения моего приказа». Улыбнулась она. В том, что ее распоряжения будут выполнены точно и безукоризненно, Егоров нисколько не сомневался». Его венценосная подруга имела скверную репутацию не только среди прислуги и простолюдинов. Аристократы тоже не желали иметь дело с ее злопамятством и мстительностью. Хотя попаданец давно уже понял, что придирчивость, жестокость и лицемерие вовсе не являются настоящими чертами характера Латаны. Она их использует расчетливо и выверенно. Пару раз во время серьёзных разговоров Егоров высказал ей своё мнение, что таким отношением к людям она их от себя отталкивает. Но убедить подругу в этом не смог. Ливорская принцесса была твёрдо убеждена в зловредности для любого правителя доброты и человеколюбия. Возможно, Игорю стоило проявить настойчивость в навязывании своей позиции. Вот только он сам не испытывал уверенности в её правильности. Латана была первой знакомой в его жизни настоящей аристократкой, к тому же столь высокого ранга. И землянин здраво рассудил, что сначала надо узнать, чем живет это сословие, какие в нем господствуют нравы и обычаи. Попаданцу надо не ходить со своим уставом в чужой монастырь, а самому пока всему учиться. Жаль, конечно, Лана, но а с е т р а придется урезать. Никак две десятины пообщаться не получится. Игорь жестом отказался от предлагаемой ему парном фляжки. «В отличие от тебя, у меня нет возможности столь долго отсутствовать. Уже через десятину в лагере в у в е р е н н о м мне-то боевойске может начать распространяться паника». «Понимаю». Принцесса чуть подтолкнула в спину сына по направлению Кольту и г и л ь м е т о г д а отойдем. Сначала переговорим о делах, а потом уже и по пустякам поболтаем». Словам правительницы не все обрадовались, однако друзья все понимали, и роптать не стал даже принц. — Я тоже в вашем разговоре буду лишней? — нейтральным тоном поинтересовалась Таня. — Шутишь, что ли? — Конечно, нет. Пошли. Герцогиня Герфельская направилась к поваленному большому дугу с вывороченными корнями. Лоим с парным и помощниками пока за тропинкой присмотрят. Подойдя к дереву, она села на него чуть боком и, подвернув верхнюю часть ботфорта на правой ноге, поставила ее на ствол. Иск к м а г и н и пристроилась рядом у подруги за спиной, слегка Латану приобняв. А Игорь решил, что на ногах ему удобнее. «Много проблем, моя повелительница», — поинтересовался он. Принцесса отломила небольшой засохший сучок с ветки и кинула им в своего советника — «Перестань, мой вассалый советник, ёрничать!» Она положила обе руки на согнутую коленку. «Проблем немного, но все для меня крайне неприятные. Впрочем, благодаря тебе одна из них, самая главная, почти решена». «Поясни, — хмыкнул землянин». Попаданец всегда подозревал, что колхоз малоэффективен, ведь не зря же в годы юности отца страна зерно на кредиты закупала, а при игре уже занимала первое место в мире по его экспорту. Так же и здесь. Конгресс, этот герцогский колхоз, оказался больше банальной говорильней. в ы ж и л и с ь и махали руками в нем много, а когда дело дошло, так начал час саботаж решений, принятых самими же правителями, точнее их большинством. Ланы от злости на своих коллег даже губы побелели. Только муж моей любимой кузины Камалии и соседи Беран и Вилер направили на сбор оговоренное количество полков. Она взяла ладонь Тани и в свою». Остальные направили вдвое меньше, в лучшем случае. Абис вообще только полк егерей прислал. И тот лишь с двумя искмагами. Сиан ограничился выделением денег. А два атайских полка, они уже пришли к Трину, я их сама видела. Иначе чем толпой мародеров не назовешь. В итоге, с учетом твоих, армия Конгресса будет к началу лета состоять из двадцати восьми полков. Почти столько же, сколько у короля Хлорига. «У кого?» Плохой памятью землянин не страдал, но за последнее время на него столько в ы в а л и л о с ь информация и названий городов и имен, что он иногда начинал путаться. «Хлорик — это веский государь», — проявила свою осведомлённость Таня. и «Да», — кивнула Латаном, — «отец принца и м и р о н а моего соперника. Понятно, что всю свою армию веск на Гирфель не двинет, но к и с т р у соберутся и войска других несоюзных мне правителей». К тому же на стороне Эмирона гирфельские мятежники во главе с графом Лайчем, и главная столица моего владения сейчас у него в руках, так что н и будь твоего удивительного плана, я сомневаюсь, что в этом или даже в следующем году мне удалось бы добиться какого-нибудь успеха». «А сейчас у нас высокие шансы на победу, особенно с учетом тех твоих намеков, которые ты давал, когда говорил, что город Гирфилль — это твоя забота. Я правильно понимаю, что ты решил использовать магическую арку, раскрыв свой секрет многим». «Нет, Лана!» Землянин сел на поваленное дерево рядом со стоящим на нем ботфортом принцессы. «Такая корова нужна самому. Пространственный тоннель останется известным очень немногим». «Я предполагаю, что вскоре придет время проявиться портальному клану и его главе и с к м о г е н и и Тани Моллс». «Ты смог передать Тане умение создавать порталы?» Обе подруги посмотрели на попаданца, как дети на фокусника. Как только Игорь инициировал Таню и Латану на умение управлять пространственной сетью перемещений, они в т р о ё м договорились, что будут держать существование своего созданного клана в секрете до тех пор, пока принцесса не займет Гирфельский престол. Уже став полноправной правительницей независимого герцогства, Латана должна была объявить о появлении в мире Орваны необычайного заклинания порталов и о существовании под ее патронажем организации, способной перемещать людей, животных и любые грузы на дальние расстояния. Посвящать посторонних людей в подробности функционирования порталов совсем не планировалось. Пусть народ крепче спит, раз меньше знает. Речь о том, кто встанет во главе портального клана, даже не поднималась. Подруги считали, что иной кандидатуры на это место, кроме их спасителя и друга, не существует. «Передать это умение невозможно, я ведь говорил». Игорь увидел, как внутри ботфорта п р и н ц е с с ы нацелился заползти какой-то весенний жучок и стряхнул того на землю. Только для того, чтобы возглавить нашу организацию, оно и не нужно. Мы не станем никому объяснять, откуда появляются портальные площадки, даже нашим новым адептам. Впрочем, они, я думаю, сами вскоре догадаются. «Тань, Лана, не удивляйтесь, мне просто будет некогда заниматься еще и руководством клана. К тому же вы лучше меня знаете ценовые вопросы в этих краях, и политические тоже». «Мы ведь не бессеребреники. Клановые услуги надо будет продавать. В первую очередь тем, кто платить станет больше». «Кстати», — обратился он к принцессе, «представив Таню главой клана, ты обеспечишь ей высокое положение среди аристократии. Так ведь?» «Но мы отвлеклись от темы войны». «Действительно, когда придет время, мы легко войдем в твою столицу большими силами через портал и покажем там всем к у ч к и н у мать». Латана повернула голову к подруге. «Тань, ты поняла?» Это означает, что наш Игорь собрался во время осады пробраться в город и устроить там площадку для перемещения войска. Он же любит рисковать, Лана. Мы должны нашего спасителя сдерживать. Отклони его план. Я перед тобой, как только что назначенная глава портального клана, ходатайствую». Ставшая уже привычной манера подруг обсуждать его при нем самом, как будто бы он отсутствует, п о п а д а н ц скорее забавляла, чем раздражала. поэтому Егоров лишь улыбнулся. «А вы подумать не хотите». Он с демонстративным интересом посмотрел на обоих. «Развитие и изменение любого человека зависит от среды, в которой он живет, и от того, с кем общается. Землянин замечал, что он сильно влияет на подруг и, по его твердому убеждению, продвигает их исключительно в лучшую сторону. Но, к сожалению, слишком медленно». Вот как сейчас и Таня, и Латана вновь проявили прямолинейность мышления. «Мы уже подумали», — ответила принцесса, а я решила, что в осаждённый Гирфель я тебя не отпущу. Не хочу потом уже после его падения видеть твой расклёванный воронами труп. Скажу честно», — она убрала ногу со ствола и села прямо, — «мей за тебя меня утешит. Только совсем немного и ненадолго». «А если ещё не в осаждённую столицу?» «Когда отпустишь?» — землянин вздохнул. «Предлагал же вам подумать. Так нет, опять д в пять. Ладно, Таня, я спокойно, безо всякого риска, приеду в Гирфель». за три-четыре-пятидневки до того, как к нему подойдут войска. Хоть тем же ч и н о р с к и м дворянином представлюсь, ищущим службу у графа Лайча. Поживу в городе, создам пару-тройку порталов, чтобы можно было сразу с нескольких районов начинать захват, и уеду недовольной предложенными условиями службы. Клянусь вам, никакого блэкджека и шлюх у меня без вашего пригляда в столице не будет». В дне пути от Ройси лежал гирфельский город Кесп-Тил, неподалеку от которого Егоров собирался сделать очередную портальную площадку. Так что ему не придется даже тратить весь свой резерв на пространственный тоннель, чтобы и с Трина, куда он приведет свои победоносные полки, мгновенно перенестись на территорию владения Латаны. Мысль друга соратницы уловили быстро и ожидаемо. Таня заявила, что отправится с ним, а принцесса заметно расстроилась, что не сможет поучаствовать в столь увлекательном деле. Лана стала большой любительницей приключений. На земле с таким характером подаются д вальпинистки или авантюристки. «Надеюсь, в будущем, благодаря нашей клановой сети, я смогу не только отсиживать попу на своем троне», — утешила сама себя правительница Гирфеля. «А это уж как получится». и стал понапрасну обнадёживать её Игорь. «С одной проблемой всё понятно, а ещё какие препятствия и сложности перед нами возникли? Остальные я и сама могу решить. Но если в одном деле поможешь, то будет замечательно». Принцесса замолчала, ожидая вопроса от Игоря. «Но тот хоть в Амхате ни разу так и не побывал, театральную паузу, когда нужно, держать умел». И Латана продолжила. «Таня говорила как-то, что ты можешь какому-нибудь негодяю устроить несчастный случай, и что сделаешь т о так, что я буду вообще ни при чём. Она же меня не обманывала». «Разве она на такое способна по отношению к тебе? Как зовут этого негодяя?» Для попаданца заданный им вопрос носил скорее риторический характер. Примерный ответ на него он знал и не ошибся. «Бюстин!» Младший брат правящего герцога Эльсана ч и н о р с к о г о смог заручиться согласием большинства союзных правителей о назначении его командующим Объединенной Армией Конгресса. Главную роль в успехе интриг ч и н о р с к о г о Виконта сыграла вовсе не какая-то репутация великого или просто успешного полководца, все его воинские подвиги ограничивались п «бегством отдув стольских ратей из данного н е й т р у почти без боя спорного владения на с л и я н и е неи и аби». Это разноголосится во мнениях, которая была традиционно присуща правителям государств полуострова. Герцоги считали, что пусть лучше а р м и я возглавит ч и н о р с к и й павлин, чем кто-нибудь из их хритов. «Но это еще не все, и не самое лично для меня скверное». Латана поднялась и отряхнула шлепками себе сзади штаны. Совсем по-простому, как будто бы обычная девушка. Хоть и принцесса, а на охотах случалось и без слуг обходиться. Вот мы тогда посмеялись, а получается невесело. Бюстин ни намеков, ни сказанных прямо слов вообще не понимает. Надоел со своими ухаживаниями. То ли он настолько уверен в своей неотразимости, то ли просто наглец. «Тань, что смешного-то? Знаешь, как достал?» «Представляю?» и с к м а г е н я попыталась спрятать улыбку, но в ы ш л о не очень успешно. «Есть такая категория!» Попаданец тоже встал, но не потому, что негоже было сидеть в присутствии правительницы. Какая еще субординация может быть между друзьями в своем кругу? А потому что надоело. «В дверь выгонишь, в окно залезет. А то, что он тебе надоел сильно, Лана, так по твоему лицу видно!» «Надоел это не то слово», — нахмурилась принцесса, немного обиженно посмотрев на развеселившуюся подругу. «Мерзавец, красавца-юноша у меня перехватил, сволочь». «У графа я р г и д а «Вы его не знаете, он прибыл в Трин через два дня после нашего отъезда и снял особняк в районе университета. Я, проезжая, совершенно случайно приметил одного слугу, когда тот...» «Ну, неважно». Заметив вспыхнувший интерес Тане, она рассказывала уже ей, а не своему советнику. у Так пока Эмиля, и которой я поручила договориться с управителем графа, торговалась, Бюстина об этом откуда-то узнал и успел перекупить юношу. Не знаю теперь, хочет ли он раба изуродовать, чтоб я, кроме как на самого Виконта ч и н о р с к о г о больше ни на кого не смотрела, или же просто ждет, пока герцогиня Гирфельская обратится к нему с просьбой. «А что с твоим Таем, й Гаем, не помню, как зовут?» Уже не в первый раз землянин замечал за собой появившуюся у него привычку местных благородных не запоминать имена, а порой и вообще не обращать внимания на слуг, особенно чужих. Он ведь и в самом деле не знал точно, как зовут нынешнего любовника Латаны. С Гаем принцесса поморщилась, обленился, наел жирок и надоел. — Воспитывать по-новой не хочу. В Гирфиле женю его на какой-нибудь приличной девке, дам обоим вольную и пусть живут. — Игорь, так ты поможешь мне с Бюстином? — В храм вас отвезти. За свою шутку попаданец поплатился чувствительным ударом принцессиного кулака в плечо. Конечно, можно было и уклониться, но Егоров не стал сам виноват. — Я понял все. Тут же поправился он. — Ладно, конечно, помогу. Но Викон т ч и н о р с к и й это ведь не рвань подзаборная. — Мне надо будет серьёзно готовиться. Ты сначала определи, что нам надо будет сделать в первую очередь, захватить Гирфель или избавить тебя от Бюстина. Мы ведь как с тобой задачи всегда станем решать». «По мере их поступления», — кивнула соглашаясь п р и л е ж н о й у ч е н и ц ы иномирного пришельца. «Ты прав, Игорь. Я подумаю над этим. К твоему возвращению ответ будет. Давай теперь расскажу вам вкратце, что за дела у меня с имперским легатом». Когда Латана завершила пересказ ее д о г о в о р е н н о с т е й с графом Симпилием, у Игоря, по его прикидке, оставалось еще минут пятнадцать, не больше, на общение с детьми, которые уныло бродили по полянке и с грустью смотрели на своего брата-наставника. Чем их можно было порадовать? Попаданец знал ответ. «Идите сюда», — позвал он, а когда неразлучная троица весьма проворно к нему подбежала, Егоров вновь уселся на поваленное дерево рядом с Таней на нагретой принцессой место. «Наша правительница мне все новости рассказала, в том числе и про ваше достойное поведение. Есть немного времени? Хотите послушать какую-нибудь историю?» Что такое е к л и ф х а н г е р Игорь узнал из комментариев на сайте «Автор Today. Этим словом называли авторов, которые завершали главу на самых интересных местах х к л и ф а м и чтобы удерживать внимание читателей — Егоров, в принципе, относился к такому литературному приему спокойно, но только при условии, что выход очередных глав происходил через 2-3, максимум 4 дня. Если же ждать приходилось дольше, это его злило. С ребятами ему сейчас предстояло расстаться довольно надолго, поэтому рассказывать историю в несколько этапов Игорь не хотел и выбрал краткий и трогательный рассказ о Генри «Дары волхвов». в котором рассказывалось о двух бедных, но любящих друг друга молодых людях. В истории американского писателя девушка, зная, как ее любимый гордится своими карманными часами и не имея денег порадовать его подарком на праздник, остригла и продала свои удивительно красивые длинные волосы, купив на вырученные средства цепочку для часов. Парень же, зная, как девушка трепетно относится к своим волосам, Продал свои часы, чтобы подарить ей серебряный гребень. Землянину осталось только заменить в истории часы на кинжал, цепочку на ножны и стать плагиатором. Что он сделал без всякого угрызения совести? Не в первый раз, да и местные законы не предусматривают за это никакого наказания. «Ну ладно, дети». н а ю е и обе подруги, одна из которых час назад хладнокровно отправила на то поистязать з о б о р м о т а алкаша, а другая приводила людей в дрожь порой одним только взглядом, плакали от рассказа Игоря чуть ли не навзрыд. «Нет, наверное, не зря американцы постепенно запрещают произведения своего великого писателя», — с ноткой крюсти подумал Егоров. «Друзья, я извиняюсь, но нам с Искмогиней м о л с пора идти. Нас ждут великие дела». Да и негоже превращать портальную площадку в озеро слез». Обнимать на прощание друзей он начал с самого маленького. «Дин, как вернусь, я вам более веселую историю расскажу». Последняя его п р и ж а л о к себе шмыгающая носом с покрасневшими от слез глазами. Латана, зато сказанные ей на ухо попаданцу совсем тихо слова были произнесены безо всяких эмоций. «Все же когда-нибудь я узнаю». Откуда ты к нам приехал?